Третье дополнение. Список подьячих по приказам 1675 года. Архив Министерства юстиции. Книга Московского стола. Номер 73. Первое. Разряд. Подьячим всем оклад 700 рублей. Порознь. Жалование от 40 до 2 рублей человеку. Верстанах под ячих семьдесят четыре человек. Из них десять человек получали поместный оклад от четырехсот до двухсот пятидесяти четвертей. Неверстанах — тридцать три. Разрядного приказа «Дети боярские». Десять верстанах, получавших жалования от двенадцати до восьми рублей. Неверстаный — один. Шесть сторожей получали жалования по семи рублей. Второе. Посольский приказ — Оклад — 600 рублей, от 65 до 4 рублей человеку, верстанных — 31, из них поместный оклад имели 4, от 350 до 250 четвертей, неверстанных — 7, 5 приставов с жалованием по 8 рублей, 4 сторожа с жалованием по 7 рублей. третье Приказ Малой России, оклад — 362 рубля. От пятидесяти до пяти рублей человеку, всего девятнадцать подьячих. Четвертое. Большая казна. Оклад двести рублей. От двадцати пяти до двух рублей человеку. Всех подьячих тринадцать человек. Шесть приставов с жалованием по восьми рублей. Четыре сторожа с жалованием по шести рублей. Пятое. Иноземский. Оклад сто тридцать пять рублей. От двадцати до одного рубля. Верстанах 25, неверстанах 9, 3 пристава, 4 сторожа с жалованием до 7 рублей. Шестое. Рейтерский. Оклад 89 рублей, от 22 до рубля. 13 верстанах, 4 неверстанах, 5 приставов с жалованием по 5 рублей, 4 сторожа с жалованием по 6 рублей. Седьмое. Аптекарский. Оклад 20 рублей, один подьячий. Восьмое. Казанский дворец. Оклад 350 рублей. От 30 — одного рубля до рубля. Верстанных — 60, неверстанных — 17. Десять приставов с жалованием по 10 рублей. Шесть сторожей с жалованием по 6 рублей. Девятое. Сибирский. Оклад 308 рублей. От 30 до 6 рублей. Шестнадцать верстанных. Семь неверстанных. Десятое. Купецких дел. Четверо подьячих один с жалованием 40 рублей, другой 25, двое 20. Шесть приставов с жалованием по 12 рублей, четверо сторожей по 6 рублей. Одиннадцатое. Стрелецкий. Оклад 223 рубля. От 20 рублей до 50 копеек. Верстанных 32, неверстанных 20. Двенадцатое. Приказ сбора стрелецкого хлеба. Оклад 55 рублей 50 копеек, от 15 до 5 рублей, двое подьячих с приписьми, два старых верстанных, семь неверстанных, один молодой верстанный, 39 неверстанных, четверо сторожей с жалованием по 7 рублей. 13. Судный Владимирский. Оклад 226, от 28 до 2, верстанных 28, неверстанных 2, приставы 5 с жалованием по 10 рублей, один по 8, двое неверстанных, четверо сторожей по 7 рублей. 14. Судный Московский, 250, от 19 до 2, верстанных 16, неверстанных 15, 12 приставов по 4-3-2 рубля, четыре сторожа по 7 рублей. 15 приказ большого дворца 825 от 25 рублей до 50 копеек 84 верстаах 16 житный двор от 25 до 8 всего 6 подьячих 17 сытного дворца от 30 до 4 рублей 10 подьячих 18 кормового дворца от 20 до 5 рублей 6 подьячих 19. Хлебного дворца, от 19 до 4 рублей, 7 подьячих 20. Судный дворцовый, оклад 130 от 23 до 4 рублей, верстанных 8, неверстанных 10, приставов неверстанных 6, 4 сторожа с жалованием по 6 рублей. 21. Оружейный, 95 рублей, от 50 до 15 рублей. Три подьячих, двое приставов по 29 рублей обоим. Девять сторожей в 7,52 рубля. Двадцать второе по местной. 700 рублей. От 50 до рубля. Девяносто пять верстанных. 228 неверстанных. Пять детей боярских с жалованием по 10 рублей. Шесть сторожей с жалованием по 9 рублей. Двадцать третье. Разбойный. 300 рублей от 20 до 2 рублей, верстанных 38, неверстанных 6, 5 приставов верстанных с жалованием по 4 рубля, 5 неверстанных, 6 сторожей, всем 40 рублей. 24. Пушкарский, 200 рублей, от 35 до 3, 10 верстанных, 1 неверстанный. 25. Емской, 150 рублей, от 33 до 1 рубля. 14 подьячих. 26. Челобитный. 200 рублей. От 30 до 4 рублей. Верстанных 13, неверстанных 6. войских пять С жалованием по 12 рублей. один пристав и три сторожа. 27. Большой приход. 385. От 30 до 2 рублей. 25 верстанных, 42 неверстанных. 28. 28. Московской большой таможни, от 15 до 5 рублей, 5 верстанных, 11 неверстанных. Двадцать девятое, померной избы, 1 верстанный, по 5 рублей, 10 неверстанных. Тридцатая, казенный, 124 рубля, от 35 до 5, 8 верстанных, 1 неверстанный. Тридцать первое, Монастырский, 246, от 30 до 3 рублей, 25 верстанных, 7 неверстанных. Тридцать второе, Печатный, 63, от 35 до 5 рублей, 5 верстанных, 3 неверстанных. Тридцать третье, Конюшенный, 164, от 28 до 3 рублей, 12 верстанных, 2 неверстанных. Тридцать четвертое. «Земский» — 255, от 35 до 3 рублей, 29 верстанных, 17 неверстанных, двое нарядчиков с жалованием по 14 рублей, девять решеточных приказчиков, верстанных, от 12 до 8 рублей, 42 неверстанных. Тридцать пятое. «Владимирская четь» — 64, от 30 до 4 рублей. Три верстанных, восемнадцать неверстанных».